Часть третья. В отношениях. Партнеры, родители и все-все-все. Глава 17. Я не умею строить отношения. Глава о том, что так не бывает. Я не умею строить отношения, поставил сам себе диагноз Глеб. Я не умею строить отношения, признается Алла, словно в содеянном преступлении. «Ты не умеешь строить отношения» — по чесноку и по дружбе указал Илья на его недостаток товарищ. Илья проникся. В таких случаях я обычно задаю два вопроса. Вопрос первый. С кем вы не умеете строить отношения? С девушками, с мужчинами, отвечают клиенты. Вопрос второй. Со всеми девушками-мужчинами вы не умеете строить отношения? Тут обобщение обычно сужается до отношений с одним-двумя конкретными людьми. Оказалось, Глеб не умел строить отношения в двух скоропостижно закончившихся браках. В первом, раннем, жена Нина так и не смогла отделиться от родителей и полноценно погрузиться в свежеиспеченную семью. Не справившись с трудностями, вернулась под отчее крыло, оставив молодого мужа с чувством вины у опустевшего шкафа. Мог, наверное, удержать ее, но плохо постарался. Молодой, неопытный был, брал вину на себя Глеб». Во втором браке Глеб и Лера постоянно ругались. Разошлись в состоянии конфликта, обозленные и разочарованные друг другом. Не получилось у нас найти общий язык. Изначально было разное видение семьи. Можно было, наверное, по-другому, вот только не знаю как. Глеб все еще задавался вопросом о причине разрыва. Оказалось, Алла не сумела построить отношения со своим молодым человеком Виктором. Встречались три года. Сходились, расходились, год жили вместе. Второй его измены я пережить не смогла. Ушла. Но, знаете, я понимаю, что тоже не подарок. Что-то не так, наверное, я делала в отношениях, раз он искал утешение на стороне. Самоотверженно признавалась Алла. Оказалось, у Ильи Не получалось завести романтические отношения с девушками дольше, чем на неделю. С тремя конкретными девушками – с Дашей, любительницей знакомиться в клубах с парнями, с Олей, возле которой появился бывший, как только прознал о ее новом романе, с Тоней, которая не была готова к серьезным отношениям, потому что собиралась в Америку по программе студенческого обмена. Все три романа прошли в сжатые сроки, в течение двух месяцев после того, как Илья задался целью найти девушку. Они не хотят быть со мной. Не понимаю, что я делаю не так. Наверное, мой друг прав, я не умею строить отношения. Пытался анализировать себя Илья. К психологу чаще приходят люди, которые ищут причину в себе, если у них не складываются отношения. Они берут всю вину на себя, рассматривают свои недостатки, анализируют поведение, делают работу над ошибками». И они уверены, что не умеют строить отношения. К психологу не придет человек, который убежден, что в несложившихся отношениях виноват партнер. И я ни вслух, ни про себя не раздаю людям умений и талантов. Вот вы, сударь, не умеете строить отношения, поэтому останьтесь-ка на психотерапию. А вы, женщина, умеете строить отношения, вам повезло, поэтому просто попейте витаминки». Вопросы про отношения – с кем, когда, в какой период жизни, при каких обстоятельствах – ломают обобщение и фиксацию на «я не умею строить отношения». Психотерапевтический процесс не подчиняется формулам и графикам. Обобщение, сведение к общему знаменателю и упрощение в психотерапии не работают. Мир отношений человека с человеком – Индивидуален, как сетчатка глаза, и отношение – это процесс, происходящий из глазу на глаз между двумя людьми, в котором за восприятие и воспроизведение изображения в ответе двое. Были ли Малефисентами две предыдущие супруги Глеба? Нет. Нине, похоже, на тот момент не хватило осознанности для создания собственной семьи. Они с Глебом встретились не в то время. А Лера через год после развода вышла замуж за мужчину, для которого карьера на тот период жизни была в приоритете, как и для нее. Сложный и непонятный опыт, который пережил Глеб, мы прорабатывали в психотерапии. Ушел ли он с последней сессии безупречно подготовленным, чтобы начать новые идеальные отношения? Нет». У новой девушки Глеба будет своя индивидуальная сетчатка, и пара настроит уникальную оптику, чтобы увидеть друг друга. Пригодится ли Глебу опыт двух предыдущих браков, сможет ли он уверенно сказать «да, теперь я умею строить отношения» – не знаю. В ящике моего рабочего стола нет заготовленной инструкции по сборке отношений в вариантах номер один и номер два. Ее нет ни у одного профессионального психолога. Услышав вашу историю, я задам много дополнительных вопросов, чтобы сделать предположение о причине проблемы. После смогу дать рекомендации, но и они не будут гарантировать прочной конструкции, ведь все зависит от вас. «Однажды мне позвонила женщина хотела записаться на консультацию. Мы поговорили две минуты по телефону, но так никогда и не встретились. Здравствуйте, я хочу прийти на консультацию по семейному вопросу. Вы ведь работаете с этой темой?» – спросил звонкий голос средних лет. «Да, работаю. Вам нужна индивидуальная консультация или консультация пары?» «Я приду одна. И вы должны помочь вернуть моего мужа, который ушел полгода назад», – сообщил голос. Простите, у вас есть представление, каким способом я могу вернуть вашего мужа? Не кинулась я выполнять заказ. Да, вы научите меня всяким специальным психологическим фразочкам, которые я ему скажу, и он вернется. Голос заранее все решил за меня и за направление семейная психотерапия. Вы мне дадите гарантии? Я не смогу вам помочь. Выяснять что-либо голос не стал, и мы распрощались. Гарантии в отношениях. В этот момент мне хочется саму себя подергать за рукав и посмотреть полными надеждой глазами. Но ты ж психолог. Училась 10 лет, практикуешь и знаешь про отношения больше других. Научи строить отношения. Набросай пунктов, сколько их там, 7, 20, и в гарантии заламинируй. Тебе что, жалко? Да не жалко мне. Нет их гарантий. И чем больше я практикую, тем больше убеждаюсь в том, что по написанному, по пунктам, по обещанному не работает. Гарантии в отношениях можете дать только вы и партнер друг другу, договариваясь о них в каждой отдельной ситуации, учитывая обоюдные интересы и чувства. И неважно, оттягивает ваши плечи тяжелый опыт прошлых отношений или вы вообще без опыта, налегке. Я часто слышу от клиентов, я сделала выводы, учла свои ошибки и больше не повторю их в следующих отношениях. Не повторите. Повтор в принципе невозможен, потому что это будут другие отношения с другим человеком, с другими ошибками и гармоничными периодами. Или «я боюсь его потерять, потому что ни с кем другим не испытаю тех чувств, которые испытываю с ним». Да, не испытайте, потому что набор качеств, манера поведения и отношения лично к вам одного человека не может перенестись в другого. Рядом с разными людьми вы по-разному себя чувствуете – И с новым партнером можете испытать другие прекрасные чувства, опять без гарантий, опять с риском. Я знаю пару, которая женилась и разводилась три раза, вполне осознанно, не на эмоциях. Супруги не умеют строить отношения? Строили, как умели. Научились ли, наконец, когда счастливы осели на 12 лет в своем третьем браке? Мы каждый день заново узнаем друг друга. Единственное, чему нас научила беготня, это бережность к тому, что нам уже удалось создать в отношениях. Теперь мы стараемся растить и удобрять то, что имеем, а не выдирать чувства с корнем и поворачиваться друг к другу спинами. А конфликтуем мы не меньше, чем в первом браке, когда нам было по двадцать, говорит супруга. «Я знаю 37-летнюю бизнесвумен, которая создала успешную компанию благодаря своей способности договариваться с людьми и поддерживать с ними хорошие отношения годами. Это касается общения с клиентами, компаньонами, подчиненными, но достичь таких же результатов ни с первым, ни со вторым мужем ей не удалось. Бизнесвумен не умеет строить отношения? С мужчинами, возразите вы, но два ее компаньона и большая часть команды – мужчины» парирую я. А может, она просто пока что не встретила своего человека? Я знаю Злату, которая со своим супругом сидела за одной партой с первого класса, поженились в 18, сегодня им по 48, вырастили троих детей. Мы ни разу не поругались за тридцать лет совместной жизни, нам никогда не бывает скучно вдвоем. Я знаю, что такие отношения — это наша совместная с мужем работа, говорит Злата». Но она пришла ко мне с проблемой в отношениях с родственниками, с мамой, отцом и двумя сестрами. Каждая редкая встреча, каждый телефонный разговор заканчиваются для Златы слезами и тяжестью на душе. Женщина винит себя, пока родовой замок остается неприступен. А я опять сомневаюсь, Злата не умеет строить отношения, а хочет ли родня этих отношений так же, как Злата? Вы не умеете строить отношения, а вы точно знаете, чем недоволен партнер, насколько четко он формулирует, чего хочет от вас. Вот что говорит Алла, которую я упомянула в начале этой главы. Я тоже не подарок. Что-то не так, наверное, я делала в отношениях, раз он искал утешение на стороне. Алла, я слышу, наверное, я, раз он. В одной фразе два предположения. Виктор говорил, что вы не так делали в отношениях так прямо не говорил, хотя я много раз спрашивала. Я хотела, чтобы мы вместе пришли к вам еще год назад. И что он отвечал? Говорил, «Это с тобой что-то не так? Ты разбирайся, а мне все понятно, и я в порядке. Разговаривать не хочет, отворачивается, уходит, может молчать по несколько дней. Я знаю, конечно, о своих недостатках. И меняться я пробовала, но ничего не вышло все равно». Алле приходилось догадываться — Другого шанса прицелиться и попасть, чтобы внести коррективы в свое поведение, Виктор ей не оставил. Перекладывать ответственность за свой дискомфорт в отношениях на партнера, конечно, проще. И уходить проще в свою квартиру к маме, к другой женщине. Но эта история уже точно не про отношения между двумя людьми. И знаете, что я сказала Алле? «Да, вы не умеете строить отношения с человеком, который этого не хочет» потому что со стороны партнера нет адекватного отклика, и, похоже, он сам до конца не знает, чего хочет от вас. Так было в паре Игоря и Лены из главы 10. Припоминайте, невозможно строить отношения с тем, кто повернулся к вам спиной. С тем, кто не хочет слышать и замечать ваши бесхитростные потребности, с тем, кто не протягивает руку, чтобы вместе подняться на более высокий этаж небоскреба отношений. Даже когда я была одна, я не чувствовала себя так одиноко, как в этом браке. Мы не конфликтуем, но и практически не общаемся. Так, по быту только. Последний год живем, как соседи. Мы не слышим друг друга, как будто на разных языках общаемся. Я вообще не понимаю, почему и как мы до сих пор вместе». «Я пытаюсь разговаривать, но муж раздражается или отмалчивается, встает и уходит. У меня не получается донести до него проблему». В таких односторонних отношениях терпеть и жертвовать, но не договариваться, делать вид и притираться, но не видеть партнера, уговаривать себя, но не соглашаться, прогибаться, игнорировать, но не меняться для другого – это способы быть рядом на одной территории, но не вместе. Отношения – процесс для двоих. Но внутри него не всегда получается создать пространство между двумя. И не потому, что кто-то хороший или плохой, а потому что не встретились. Так бывает. И одного из партнеров это может вполне устраивать. Удобно. Но второй, столкнувшись с чувством беспомощности, сползет обессиленный по двери, которая так и не открылась, шепча «Я не умею строить отношения». А в новых отношениях как не ошибиться, беспокоиться о будущем Алла, «Вы сейчас уже в новых отношениях? Вы говорите про конкретного человека?» уточнила я, сомневаясь, не пропустила ли такой важный факт из жизни Аллы. Она замахала руками. «Нет-нет, что вы! Я еще после предыдущих в себя не пришла. Я хотела бы знать наверняка, хотя мой вопрос похож на требования гарантий, а про гарантии я уже поняла, вернее, про их отсутствие», словно сама с собой беседовала клиентка. «Алла, в ответ на ваш вопрос скажу одно – придется рисковать». В отношениях всегда есть риск. В новых, в стабильных, длительных, в родственных. Построить отношения с человеком впрок невозможно. Создавать отношения для вас двоих вы можете только здесь и сейчас, опираясь друг на друга и на реальность. Да, вы рискуете разлюбить или испытать равнодушие через 3, 15, 20 лет, например. Рискуете обнаружить в партнере и в себе качества, мешающие совместимости. Рискуете узнать о своем любимом то, к чему были не готовы, или потерять его. Рискуете сделать вынужденный и неожиданный для вас выбор. Меняетесь вы, партнер, обстоятельства, и вы не можете знать заранее, что, как, в какое время и у кого из вас двоих трансформируется. Этот момент нужно ловить на лету, принимать перемены, обсуждать и решать, как с ними быть дальше вы можете в реальности, в живом эксперименте то ваше качество, над которым размахивал шашкой предыдущий партнер, считая его недостатком, может оказаться вашим главным достоинством и точкой совпадения с другим человеком. «Ты слишком неэмоциональная, не многословная, холодная. Женщина не должна быть такой. Я не могу до конца понять тебя», — говорил бывший молодой человек, — и правда страдал рядом с вами. Она уравновешенная, без лишних эмоций. Мне с ней спокойно и комфортно даже просто помолчать. Я мечтал о девушке с таким характером. Расскажет про вас своим родителям другой перед тем, как сделать предложение. Ты много времени уделяешь работе и своим интересам. То у тебя новый проект, то курсы какие-то. Мы мало времени проводим вместе. Я уже не помню, когда в последний раз мы просто смотрели фильм «Злился ваш бывший муж». «Мне бесконечно нравится, что ты стараешься достичь чего-то, и мы в унисон развиваемся как личности, и я буду поддерживать тебя в этом. А приготовить иногда ужин мне нетрудно, если у тебя совсем не будет времени», — восхищается второй супруг. Верно и обратное. В следующих отношениях то, что вы считали своим достоинством, может встать поперек горла новому партнеру, где во вселенной спрятан калькулятор, снабженный функцией расчета таких данных на 40 лет вперед. Вы не умеете строить отношения? Не научились? Разучились? Вы ответили себе на вопрос с кем? Вы не можете не уметь строить отношения абсолютно со всеми без исключения, и вы не можете уметь строить отношения со всеми. Вы в порядке, если у вас не получается строить отношения с человеком, который этого не хочет. Вы в порядке, если сами не хотите строить отношения с человеком, имеете право. Вы в порядке, если хотите поработать над собой, чтобы улучшить ваше партнерство. Вы в порядке, если уходите из отношений с человеком, который не готов работать над собой и над отношениями со своего берега. Не все люди способны создать гармонию между собой, и это тоже нормально. Вы обратили внимание, сколько в этой главе вопросов? Поверьте, в разговорах с моими клиентами об отношениях их больше, и в любых отношениях их много. Ответить на все и свернуть их как окно на мониторе не получится, отношения – Это движение, динамика. Вы пишете их постоянно, как умеете, пока вы вместе, непрерывно.